Глава 9. Драконье сердце. Пускай мы упали в воду, но приснился мне огонь. Я снова видела пылающий Дейрдре, а вместе с ним пылали и все остальные 8 туатов. Даже меловые горы с острыми шпилями, напоминающие драконьи гребни, таяли от этого жара. Земля кипела и пенилась, словно бульон. Онебо светилось как флюорит, раскалённое до бела. На нём не было видно солнца, потому что солнцем стал наш собственный мир. Человеческие крики смолкли быстро, а крики животных, пытающихся спастись бегством, ещё быстрее. В воздухе повис запах горелой плоти и копоти, и в этот раз даже боги оказались бессильны. Они были правы. Резнёс женский голос над моим ухом, гулкий, как волчий вой, и тот хруст, с которым ломаются пучки травы в ворожее, крошащейся над ритуальным костром. Сколько ни трави паразитов, отравляющих яблоню, она всё равно будет давать гнилые плоды. Нам изначально не стоило помогать им. Я не люблю яблоки, я люблю вино. За него готов помочь ещё раз 100, весело отозвался некто. Чими глазами я смотрела на сгорающий мир. Я знала, что это всего лишь сон, но как никогда отчётливо чувствовала птичьи крылья, сложенные за моей его спиной, мягкие, из коричнево-рыжих перьев, торчащих веером и дарящие невероятную лёгкость. Хватило бы одного взмаха ими, чтобы взлететь и никогда больше не возвращаться. Твоя помощь лишь дала ему отсрочку. продолжил ворчать женский голос. Но как бы я ни пыталась подчинить себе чужое тело, в котором случайно оказалась, мне никак не удавалось повернуть голову и взглянуть на свою собеседницу. Трое видят, что это неизбежно, или ж ты продолжаешь тешить себя надеждой? Почему? Не верю, что всё дело в нежелании расставаться с вином. Некто ухмыльнулся, и я вместе с ним Огонь продолжал расползаться по земле, пожирая страву и деревья, превращая камни в жидкость, а города в пепел. Но почему-то это совсем не вызывало у меня страха. Потому что для страха ещё не время, как и для беды. Но не просыпайся, а внимательно смотри. Рок солнца или мгла, что краснее крови, решит конец лишь твоя воля. Коль не нравится ни то, ни другое, умирай. Но от руки жемчужного дракона Ты, рубины з рода Дейрдре, ведь была к этому готова. Лишь в тот момент я поняла, что некто, позволяющий мне делить с ним одно тело, всё это время знал о моём присутствии, внутреннево, во сне, в будущем. Птичьи крылья раскрылись, и теперь я видела их со стороны, оказавшись напротив юноши, одежды которого и впрям сияли ярче тысячи сокровищниц прошлых и будущих королей. Несмотря на то, что его лицо закрывала савиная маска из червонного золота, я знала, что он улыбается мне. Только постарайся не забыть, а то не хочется опять строим за правоту платить. Первым, что я услышала, когда тьма отступила, было знакомое нежное урчание. Я будто снова лежала в морозной пещере в объятиях Соляриса. Но него быстро закончилось, когда на смену урчанию пришли голоса. Затем смолкли Ани, и тогда наступила абсолютная тишина, до того раздражающая и давящая, что именно она заставила меня очнуться. Под спиной чувствовалась подстилка из упругой травы, похожей на мох. На мне по-прежнему казалось, что меня качают волны. Однако морем больше не пахло. Вместо этого пришёл запах нагретого камня, свежей зелени и чего-то сладкого, будто где-то поблизости готовился шифоновую рулет. Судя потому, что от этого запаха у меня во рту быстро скопилась слюна, а подложечкой засосало, лежала я уже очень долго. Когда разноцветные круги перестали плясать перед глазами, и мне удалось сосредоточить взгляд на обтёсанном светлом потолке, я наконец-то предприняла осторожную попытку сесть. Подстилка подо мной действительно оказалась соткана из мха. Он шитый в цельный лоскут, укрывал плоский широкий камень посреди овального зала, похожего на пещеру. Стены же напоминали губку, рельефные и шершавые на вид, с резьбой и искусственными отверстиями, в которых мерцали стеклянные светильники с болотными огнями. Точь-в-точь точь такие же, какие сохранились в некоторых уголках столицы. Эти светильники заменяли и свечи, и окна. Их здесь было по меньшей мере два десятка. Они напоминали чьи-то горящие глаза, наблюдающие за мной из темноты. От цвет топлёного молока, в которой были выкрашены стены, навивал мысли о костях. Приподнявшись на локте, я постучала пальцем по той стене, что примыкала к каменному ложу, и услышала полузвук, будто это действительно была: "Ты что делаешь? Нельзя опираться на левую руку". Мне чудом удалось сдержать вскрик. Я даже не заметила, в какой момент появилась Мелихер. Возможно, она была здесь с самого начала, просто притаилась, наблюдая за мной из-за разноцветных полупрозрачных штор. Шторы эти были такими длинными, что шлейфом укрывали собою даже пол вместо ковров. Именно они придавали этому холодному каменному месту домашний уют и заменяли прочую мебель. Мелихер сидела прямо на камке из голубой и жёлтой ткани, пока копалась в моей походной сумке. В одной её руке лежала шахматная фигурка дракон-ферзя, а в другой надкушенная румяная булочка. Прости, не удержалась. Знаю, в чужих вещах рыться неприлично, но мне было так скучно. Я там какой-то странный флакон с красным дымом нашла, но не стала его трогать. А вот эта очень даже любопытная вещица. "Искусное", похвалила шахматную фигурку Мелихер, быстро дая ей булочку и отряхнув от крошек рот. Пепельные косы по-прежнему выглядели небрежно, но золотые глаза с малахитовым отливом теперь были подведены не одной зелёной чертой, а сразу двумя, закручивающимися к уголкам бровей. "Это Солярис сделал, да? Узнаю его руку". "Солярис". "Мне будто дали пощёчину". Мысли резко прояснились, как если бы кто-то провёл рукой по запотевшему стеклу, и перед глазами калейдоскопом вспыхнули события прошедших дней. Рубиновый лес, золотая пустошь, луг, шумный рынок с виномыши и, и острыми специями, погоня за незнакомкой, таверна, знакомство с Мелихер, кочевник, знакомство с городской стражей, побег ярлдану, кровоточащая рана, на белоснежной чешуе. Шторм. Падение. Где Солярис? Воздух царапал горло, обожжённое морской водой. А ноги едва держали, босые и почему-то голые до бёдер. Когда я свесила их с каменной постели и попыталась встать, Мелихер тут же очутилась рядом, сбросив сумку на пол, и придержала меня под локоть, насильно усаживая обратно. Не знаю, Ответила Анна, и мне пришлось втискиваться пальцами в свою грудную клетку, заставляя себя дышать, пока Мелихор не добавила: "Гуляет где-то, наверное. Если ты переживаешь за его ранение, то не стоит. Ему просто нужно было отдохнуть. Чёрное серебро и бестовое ядовито, а уж когда дракон истощён. В последний раз я видела Соляриса вместе с кочевником на базаре, где к ним приставали мелкие детёныши". Многие из них никогда не видели жемчужных драконов, а людей подавно. Уверена, им обоим сейчас тяжко приходится. Жемчужных драконов? переспросила я непроизвольно и поморщилась, когда где-то в затылке заскреблась мысль, что я уже слышала подобное выражение прежде. Сон. Мне что-то снилось после того, как мы упали в ледяную воду. Что-то, что я не должна была забывать, что-то очень важное. Хотя что может быть важнее того, что Солярис и Кочевник живы? Это было уже третье падение с дракона в моей жизни, и в третий раз я умудрилась обвести смерть вокруг пальца. Такое везение не могло сопутствовать нам вечно, но и не радоваться ему тоже было бы кощунством. Пока я обдумывала всё это, моё дыхание наконец-то выровнялось, и я позволила себе откинуться спиной на стену за каменным ложем, неуверенно потрогав серьгу в правом ухе. Тоже на месте. Хорошо. Значит, ничего и никого не потеряла, даже походную сумку и любимый талисман. Ты не знаешь о жемчужных драконах? продолжила Мелихор, как ни в чём не бывало, возвращаясь на своё место за разноцветными и колышущимися полотнами ткани. Есть ещё соленые, песчаные, травяные. Раньше, до появления вас, людей, наш народ делился на кланы Пока все они не перемешались между собой. Наша семья происходит от жемчужного клана, но лишь Солярис унаследовал их чешую, с которой прежде рождались чистокровные. Да-да. Мало того, что в рок-солнце рождён, так ещё и отмечен предками. Вдвойне избранный, словом. Мелихар фыркнула так, будто завидовала Солу, но звучало это всё равно беззлобно. А ещё по оттенку чешуи Любой дракон может узнать твою родословную. Удивительно, что ты не в курсе. Солярис что, совсем ничего не рассказывал ни о себе, ни о нашем народе? Большую часть того, что мне известно о драконах, я узнала не от Соляриса, а из книг. Но почти все из них отец сжёг после войны. Поэтому мои знания весьма скудны, особенно для наследницы Дейрдре, призналась я стыдливо, внимательно выслушав Мелихар. Откровенно говоря, сейчас у неё было не до исторического экскурса, но её рассказ несколько успокоил меня, заставив вспомнить, что я в безопасности, а не посреди бушующего моря. А вместе с тем он помог мне осознать, так значит, мы всё-таки долетели до сердца, мы на драконьем острове? Долетели это громко сказано, усмехнулась Милихер, подняв с пола упавшую шахматную фигурку и снова принявшись вертеть её в перламутровых когтках. Скорее доплыли. Повезло, что вы упали неподалёку от сердца, а Сельтан, самый быстрый из сародичей. Он летел следом и успел до того, как вы ушли на дно. Сельтан ненавидит нырять. Вдобавок из-за вас ему пришлось бросить весь груз и потом возвращаться в дану. Так что лучше поблагодари его при встрече, а то он у нас мстительный. Я растерянно кивнула, хотя всё ещё испытывала лёгкую дурноту. Словно только-только слезла с дракона. Интересно, как давно я валяюсь на каменном ложе? И двоя открыла рот, чтобы спросить об этом, как Мелихер молча показала мне два пальца. Целых двое суток. Отнахлынувшего ужаса я тут же снова попробовала встать, и в этот раз успешно. Колени больше не дрожали. Я хочу увидеть Соляриса. Разумеется, мы с матушкой как раз приготовили пару платьев, которые должны тебе подойти. О, а ещё надо обязательно поесть. Вы ведь люди должны питаться трижды в день, верно? Салерис велел, чтобы я тебя хорошо кормила, а не то ты чем-то там заболеешь. А потом я покажу тебе сердце. Начнём с базара. Принялась тараторить Мелихер, заносившись по комнате как сквозняк. Туда-сюда, туда-сюда. Пёстрые шторы взлетели от поднятого ею вихря, пока она, чудом непутаясь в них, насила мне на постель яркие истопки, которые катастрофически мало напоминали человеческую одежду. Но учитывая, что на мне осталась одна лишь ночная рубаха, а меховая накидка с платьем, вероятно, канули в небытие, это было всяко лучше, чем ходить голой. Тебе нужно помочь одеться. Благодарю, но не стоит. Ты и так многое сделала для меня. Я справлюсь. Уверена? Помни, что тебе нельзя напрягать руку. Серьёзно, постарайся не двигать ею ещё хотя бы 2 недели, а то вдруг отвалится, не дай солнца. Что? Я вдруг вспомнила, как Мелих уже предупреждала меня насчёт руки ранее, когда я стучала пальцами по стене. Но тогда мне, напуганной собственным пробуждением, было попросту не до этого. Теперь же, когда паника улеглась, Я неожиданно осознала, что моя нагота не единственное, что смущает меня в собственном теле. Левая рука смущала не меньше. Она ощущалась как-то иначе, совсем непривычно, будто бы задеревенила или затекла после неудобного сна. Несколько секунд я пялилась на неё, только сейчас заметив, что пальцы до самых ногтей облочены в странную ткань телесного цвета, сливающуюся с кожей. то была перчатка, но твёрдая, похожая на деревянный каркас. Закатав рукав ночной рубашки, я увидела, что она доходит до самого локтя и плотно обтягивает всю руку, почти полностью обездвиживая её в районе суставов. Что с моей рукой? спросила я недоуменно. Растяжение? Хмм, почти. Тебе её оторвало. Снисходительно улыбнулась Мелихер. Издержки тех креплений, которые ты используешь, чтобы не свалиться с соляриса. Удара в воду и так был сильный, а твоя рука запуталась в том кольце, которое ты обычно пристёгиваешь к. Остальное я уже не слышала. В ушах зашумело, как шумело кипящее море, поднятое надыбы бурей. И ещё с минуту я боролась с темнотой, которая вдруг заребила в глазах. Соберись. Многие короли и королевы получали увечья во время сражений. Ты не какая-то там сопливая девчонка, какой тебя считает отец? Ты от крови Сидов, от крови великой королевы. Я беззвучно повторила это про себя несколько раз, закрыв глаза, пока Мелихер не тронула меня за плечо. Эй, ты чего? Руковить нашли, воскликнула она. Мы обязательно прирастим её обратно. То есть уже прирастили. Старший Сенджу очень хорош в искусстве врачевания. Просто нужно время, чтобы восстановились все нервные окончания. Как можно приделать обратно оторванную конечность? спросила я едва слышно, резко охрипнув, и стиснула между пальцев мягкую подстилку из мха. Даже Сейд на такое не способен. Драконы не могут практиковать Сейд, сказала Мелихер, то что я и без того прекрасно знала. Но у нас кое-что получше. Мы зовём это наукой. А то, что сейчас на твоей руке, называется Гелиосом. Его накладывают на раны и повреждённые конечности старых сородичей, которые с возрастом теряют способность к самоизлечению. Поверь, это сработает и с тобой. Однажды, когда отец пытался самостоятельно построить лифт, ему отрезала хвост. Я снова перестала слушать, но в этот раз намеренно, чтобы мне не подурнело вновь. Эммельчи потянулась к стопке свежей одежды. Не переставая трещать и сыпать историями, которые, как ей казалось, должны были подбодрить меня, Мильхар всё-таки помогла мне одеться. Левая рука была у меня ведущей, поэтому без неё мне бы действительно пришлось тяжко. Однако, в отличие от умелой Матиолы, давно приноровившейся к роли одевальщицы, Мильхар явно помогала кому-то впервые. Она несколько раз прищемила мне застёжками грудь и даже вырвала прядьку волос на затылке, пытаясь втиснуть меня в платье, которое оказалось на размер меньше. Из-за этого сборы заняли у нас почти час. Только посмотри на себя, выглядишь как настоящая ширен. Стена напротив стеклянных светильников была такой гладкой, что отражала комнату точно зеркало. Мелихер подвела меня к ней, чтобы я могла полюбоваться на результат её усилий. И мне с трудом удалось не измениться в лице. Юбка из скользящего муара, расписанная теснённым узором, похожим на виноградные лозы, шла до самого пола, но имела несколько прорези под бархатным поясом, обнажая добрую часть живота. Верх надевался отдельно, имел глубокий вырез и совершенно не имел рукавов, держась лишь на тонких золотых цепочках вместо лямок. И он и юбка были абрикосового цвета. И хотя мать Иола считала меня в таких цветах бледной и невзрачной, этот оттенок мне определённо шёл. В сочетании с причёской, двумя небрежными косами, точь-в-точь -точь, как у Мелихер, я и впрям походила на местную. Только это и то, что на самой драконице было похожее платье, не дало мне впасть в отчаяние. Прежде я и помыслить не могла о том, чтобы выйти в таком виде к людям. Но сейчас в этом скрывалась некая логика. Если так одеваются все драконы в сердце, никто наоборот не должен заметить меня в толпе. Ну как? Тебе нравится? Ты постаралась на славу, сказала я, улыбнувшись, и Мелиха рассцвела, издав странный урчащий звук, только на несколько октав выше, чем то урчание, которое обычно издавал Сол. Точно. Урчание. Мельхер, а можно спросить тебя кое о чём? Она обернулась, уже устремившись к арке с углублением, которую вместо двери закрывала ещё одна штора, только плотная и тёмная, как шерстяное покрывало. О чём? Тут же воодушевилась Мельхер, сцепив пальцы замком на уровне рёбер и согнувшись пополам, будто бы разговаривала с ребёнком, хотя я была выше её ростом. Что-то о драконах, да? Спрашивай, не стесняйся. Я люблю болтать, в отличие от моих братьев. Солярис всё это время сидел рядом, пока я спала. Откуда ты знаешь? удивилась она. Да, сидел. Но потом матушка выпроводила его, чтобы он тебе не мешал. Для людей ведь очень важен сон, когда они болеют. А как ты узнала? Он всё-таки разбудил тебя не нароком. Нет, нет. Но мне кажется, что я его слышала, тот звук. Я смутилась, судорожно вспоминая все уроки дипломатии. Вдруг ляпнула что-то неприличное по меркам драконов и оскорблю Мелихар. Звук, который ты издала, когда я поблагодарила тебя за платье. Что он означает? Ты про это? И Мелихар повторила то самое короткое урчание, которое, кажется, шло откуда-то из глубины её живота. И действительно, во многом напоминало кошачье мурлыканье, только грубее. Мы зовём это пением. Если оно короткое, то сородич невероятно радуется чему-то. Если же длинное, то так дракон успокаивает своего детёныша или свою пару. Например, когда те напуганы, расстроены или поссорились. А что? Солярис пел тебе? Мелихер прильнул ко мне, прямо как в день нашего знакомства. Нос к носу. Она всё так же пахла огнём и розами, словно нагретый летним солнцем цветочный сад. Маленькие острые зубы, приоткрывшиеся в улыбке, совсем не пугали. Мелихер так напоминала мне мать Иолу в детстве, по которой я тосковала в глубине души, что я даже не посмела юлить. Да, несколько раз. Но это очевидно. Ты ведь его ширен? Ты уже несколько раз назвала меня ширен. Это что, какое-то прозвище? Мелихер вздёрнула брови, такие же светлые, как у Соляриса. Отчего её лицо стало до смешного кукольным, точно у тех фарфоровых игрушек, которые мне дарили ярлы в детстве. Мы научились говорить лишь благодаря людям, но общий язык поначалу был сложен для нас. Некоторые сородичи до сих пор не могут выговорить все ваши слова, объясняла Мелихер. Судя по тому, как она шипела на некоторых согласных, а гласные наоборот проглатывала, Собщим языком у драконов и впрям были трудности. Марят, например, переводится как мой брат, а ширен означает пара. Сердце забилось так же быстро, как тогда в хижине Хагалос. Только в этот раз я отрицала не собственную влюблённость в Сола, а его влюблённость в меня. Ведь именно это сейчас подразумевало Мелихер. Ты не так поняла, я не думаю, это не Я будто сама разучилась говорить на общем языке. И это явно позабавило Мелихер, как и мои панцовые щёки. Она захихикала, прижав когтистый кулачок к красным губам. Ох. Салерис рассказывал тебе о том, почему он со мной. О проклятии, которое связывает нас. Он со мной с детства, но против воли. Играл со мной в прятки, заставлял есть овсяную кашу, утирал сопли, когда я падала и разбивала коленки. Вот почему он пел мне. Я для него вечный детёныш, не пара. Мы не люди, Рубин. И пускай Солярис жил среди вас, но он не человек тоже. Наша жизнь исчисляется тысячелетиями. Поэтому и разница в возрасте для нас не значит столько, сколько для вас. Моя матушка, например, старше отца почти на 500 лет. У сородичей это в порядке вещей создать пару с тем, кто когда-то вылупился у тебя на глазах. К тому же, почему же тогда Солярис не поправил меня, когда я несколько раз назвала тебя ширен? Мелихор попятилась к двери, не сводя с меня прищуренных глаз, и хитро улыбнулась. Её довольный вид так и подбивал меня воскликнуть нечто вроде: "Я сама не хочу быть никакой ширен". Но лгать было не в моей природе. Мысль о том, что Солярис мог бы стать для меня чем-то большим, чем просто друг и советник, Всё ещё притило мне. Но мысль, что этого может никогда не случиться, притила ещё больше. Должна предупредить. У нас на острове растут только корнеплоды и трава, поэтому и рацион не слишком богатый по меркам знатных особ. Как всегда болтала Мильхер, подхватив меня под здоровую руку, когда я, усмирив смущение и волнение от скорой встречи с Солом и его семейством, вышла из авальной комнаты следом за ней. Все коридоры, по которым мы шли, были вырезаны из камня жёлто-молочного цвета, похожего на мрамор. Узкие и очень тёмные. В них глаза мелихр светились, напоминая, что это место не предназначено для людей. На эти же мысли наводил и душный воздух, влажный, как в месяц Зноя. Мы сделали всего несколько шагов, а юбка уже стала липнуть к бёдрам от пота. При этом нам не встретилось ни одного окна. Как же воздух вообще циркулирует здесь? Все мои знания о Драконьей Мостреве ограничивались тем, что он имеет всего один лес и минимум равнин, представляя собой высокую многоконечную гору, похожую на двух переплетённых драконов, пытающихся оттолкнуться вместе от земли и взлететь. Очевидно, мы находились внутри самой горы. Но я засомневалась в этом, когда Мелихр затащила меня в длинную просторную комнату, похожую на переход между крылами замка Дейртре. Высоченный потолок в этом переходе был обтянут тёмно-красной тканью, расписанной мелкими штрихами, как и мой наряд. Только в отличие от него, узор на потолке иногда дрожал, словно пульсировал. Это явно был не мрамор и даже никакой не камень. Да, у нас очень просторное гнездо, улыбнулась Мелихер, не догадавшись, что меня так поразило. У каждой семьи оно своё, но все гнёзда мы строим внутри сердца. Это как очень-очень большой человеческий корабль с каютами. Так как плоского ландшафта у нас мало, на поверхности только посевы и фермы. Позже я обязательно свожу тебя в город. Он располагается в центре сердца, а все гнёзда вокруг, по краям. Так как наш отец служит старшим, у нас в гнезде даже имеется несколько отверстий, которые вызовят в окнами. Их я тоже потом покажу. Тебе понравится. Мелихер сыпала фактами с такой скоростью, что я не успевала вставить ни слова. Какого же размера должен быть этот корабль, чтобы вместить в себя весь драконий род? Ведь комната Мелихер не уступала в размерах моей родной спальне. И шли мы от неё уже по меньшей мере 5 минут. От этого, несмотря на местную жару, у меня по коже бегали мурашки. Масштабы драконьей цивилизации восхищали, как восхищало и то, что я, возможно, была первым человеком, смотрящим на неё изнутри. Торговцев, хирдманов и даже королей не пускали дальше мест, где они могли продавать свой товар или обсуждать политические вопросы. Я же ступала по личным чертогам тех, кто видел этот мир Задолго до моего рождения здесь же явился на свет и тот, чьей жизнью я отныне дорожила больше, чем собственной. "Это она?" Мельх резко остановилась и дёрнула меня за локоть, отчего я едва не споткнулась, запутавшись в длинном подоле. Впереди, закрывая проход к очередной плотной шторе двери, стояла широкая тень. Глаза у неё тоже светились, жёлто-оранжевые. похожие на сердолик или яшму. Когда же тень подступила ближе, и свет стеклянных огней, приколоченных к стенам, пролился на неё, пред нашим взором предстал юноша, крепкий и мускулистый, как кузнец из Нимайна. Длинные волосы, лежащие на плечах, платина, а лицо строгое и длинное, словно у гончей, с квадратной челюстью и высокими скулами. Несложно было догадаться, что перед нами стоит один из братьев Соляриса. Вельгар, подала голос Мельхер. И я тут же вспомнила, что так зовут самого старшего из них. Знакомся, это Рубин. Матушка должна была ввести тебя в курс дела. Она? Мельхер не успела договорить, Вельгар ощутился рядом и бесцеремонно отодвинул её рукой, так легко, словно она ничего не весила. Так между мной и Вельгаром, который явно был недоволен моим появлением, совсем не осталось преград. Оказавшись к нему вплотную, я ожидала почувствовать запах крови или железа, который обычно чувствовала от всех, кто пытался меня убить. Но от его тёмно-зелёной туники, подпоясанной серебряным шнурком, пахло лишь кислыми цитрусами и горными цветами. Внешне юноша тоже оказался не таким уж устрашающим. Взгляд был презгливый и высокомерный, но таилось нечто мягкое в его лице, несмотря на резкие черты. Возможно, эту мягкость ему придавала схожесть с солом. "Здравствуй", сказала я и на всякий случай слегка поклонилась, не зная, насколько суров драконий этикет. "Меня зовут Рубин. Я благодарна вашей семье за то, что вы приняли нас и позаботились" о Я чую солнечный огонь, прошептал Вельгар, нависнув надо мной. Массивный, широкоплечий, он закрыл собой всё пространство и даже мельхир, застывший у петроглифов позади. Жар. Он трещит на твоей коже. Ты человек, побывший в наших чертогах всего ничего, но уже пахнешь как дракон. Вельгар сощурился, И на миг мне почудилось, что глаза его недобро потемнели. Хуже. Ты пахнешь как мой младший брат-предатель. Нет, всё-таки не почудилось. Я успела закрыться руками, пытаясь защититься от когтистых лап, которыми обернулись пальцы Вельгара в мгновение ока. Ощутившееся чёрное чешуя, прорвавшееся сквозь ткань его туники, могло резать без ножа. Мой придушенный виск и тень, стремительно пронёсшейся над головой, Вельгар перепрыгнул меня и вцепился в горло Тамов, кого метил на самом деле, в Соляриса. Тут как раз миновал коридор, по которому мы с Мелихер прошли, и едва появившись в переходе, был встречен разъярённым драконом в три раза крупнее. Я даже не успела разглядеть лица Сола или окликнуть его, как тут же завязалась драка. Кожестые крылья обоих братьев раскрылись, обрушая на врага их острые гребни, и я ужаснулась этому зрелищу. Так что Сол, самый младший из выводка, теперь было очевидно. Он уступал Вельгару буквально во всём: в размерах, силе, выносливости. И в той жестокости, с которой Вельгар принялся вгрызаться в родного брата. Казалось, при встрече с таким зверем смерть неминуема. Но салерисы спасали вовсе не их родственные узы, а ловкость. Лёгкий и худой он уворачивался и ускользал от клацающей пасти. Стены пошли ходуном от неистового варёва. Разнеми же их, пока они не убили друг друга, воскликнула Яна. Мелихер, прислонившись к стене, даже не сдвинулась с места. "Мущины", выдохнула она удручённо. "Что человеческие, что сородичие все одинаковые". Эй, не вздумай лезть. Мильхард тут же перегородила мне путь, едва я сама попробовала исполнить свою просьбу. Хочешь, чтобы тебе и вторую руку оторвали? Пусть сами разбираются. Им давно пора выяснить отношения. Пошли, а то обед стынет. Забыв про ревущих братьев и даже не замечая, как на нас с потолка сыпется сухая мелкая крошка, она снова схватила меня под руку и увела прочь. Я пыталась сопротивляться, упираясь ногами в пол, но Мелихрхоте выглядела хрупкой. Была сильнее и меня, и Сола вместе взятых. Поэтому я смогла лишь у кратко оглянуться назад и заметить, как белая чешуя побагровела, перепачканная в крови. Интересно, чья именно была эта кровь, самого Соляриса или Вельгера? Почему Вельгер назвал Соляриса предателем? Спросила я, пока мы брели по ещё одному коридору, на этот раз заставленному какими-то деревянными ящиками и инструментами, похожими на те, которые коллекционировал Соль в своей башне. Он ведь никого не предавал. Я говорила, что Соляриса привязали ко мне против его воли. Мельхирча часто-часто заморгала и прикусила нижнюю губу. В тот момент я поняла, что лгать не свойственно не только мне, но и ей тоже. Салярис не выполнил обещания данное семье и старшим. А Вельгер пошёл вна шваца, такой же упрямый и усколобый невежда. Хорошо, что отец сейчас в отъезде. Иначе Салярису пришлось бы худо вдвойне. Они оба до сих пор считают, что Сол струсил и отвернулся от своего народа. Хотя на мой взгляд, это был тот поступок, который и делает драконов драконами. Иначе у нашего народа не было бы будущего. Я не понимаю, о чём ты говоришь. Я замедлила шаг. Впереди уже показалась арка, за которой мельтешили новые силуэты. Ответа на все свои вопросы я так и не получила. Наоборот, их количество множилось и росло, как на дрожжах. Солярис никогда не врал мне. Я точно знала это, не потому что нас связывал сейт, а потому что росла бок о бок с ним с пелёнок. Но и правда, он часто не договаривал. Возможно, именно об этом Дайры и предупреждал меня, пытаясь заставить сомневаться в Солярисе. Мне не хотелось признаваться в этом, но у него, кажется, начинало это получаться. Что Солярис должен был сделать? Это как-то связано со мной. Пожалуйста, Мелихер, расскажи мне, я должна знать. Да, должна. Он сам тебе скоро расскажет. Пробормотал Мелихер Скумкана и расплылась в улыбке. Когда мы наконец стоятели там, куда очевидно и держали путь. Ми вишил. Матушка. Зал, где пахло той самой шифоновой выпечкой, и где уже вовсю громыхала посуда, почти ничем не отличался от обеденного королевского зала в замке Дейрдре. Разве что кухня располагалась не отдельно, а примыкала к нему, отгороженная шторой. Здесь точно так же возвышались святые колонны. Молочные, как и стены, сверкали алеповатые витражи вместо окон. Громадделись бочки с вином, и стоял длинный стол из обеленного дерева с восемью стульями. Лишь один из этих стульев был занят. На нём развалился ещё один юноша, такой же щуплый, как мелихр, зато невероятно красивый. Пухлые губы, алебастровая кожа, а волосы достающие до плеча. как жидкий солнечный свет, золотисто-белый. Цвет глаз абсолютно ничем не отличался от глаз Соляриса, зато их форма была менделевидной, с низко опущенными ресницами, что придавало лицу проказливый вид. Однако он даже не взглянул на нас, Мелихер, занятый тем, что накручивал на палец собственную серьгу, цепочку с подвеской ракушкой, напоминающей белоснежный цветок лотоса с закрученными лепестками. Тем временем плотно сбитая женщина, расставляющая на столе деревянные блюда, подпрыгнула и обернулась. Огонь мира сего, во что ты нарядила нашу Шаор? Мельхир, люди такое не носят, залепетала женщина. Её пышные волосы, непривычно тёмные для этой семьи, серо-голубые, как мутная морская вода, смешно раскачивались из стороны в сторону, когда она говорила. Точно так же раскачивался и хвост за её спиной, покрытый лавандовой, под стать глазам, чешуёй. Шаор. Я подлатала твоё платье и высушила его, так что ты можешь переодеться, если пожелаешь. Мельхир насупилась, сложив руки на груди, и что-то подсказывало мне, что если я действительно соглашусь переодеться, она мне в жизни этого не простит. Поэтому я только повела головой. Благодарю вас. Но в этой одежде мне вполне комфортно, тем более что моя вряд ли подойдёт для здешней погоды. Там откуда я, значительно холоднее. Да, ты из Дердра, я знаю. Драгоценная госпожа, принцесса Рубин, потомк одной из девяти королей и королев, которая известна миру людскому как великая. А нашему миру как дающая обеты. Знаешь, я видела её, когда была ещё детёнышем. У неё тоже были васильковые глаза. А вы? Альта, представилась женщина, и улыбка её хоть и выглядела добродушной, но была в несколько раз острее, чем улыбки её детей, каждый зуб как маленький гвоздь. Почему-то это напомнило мне, что именно по вине моей семьи эта женщина потеряла самого младшего сына. Тем не менее, обращалась она ко мне, Так тепло и открыто, будто не знала об этом. Солярис много рассказывала тебе. Присаживайся, прошу. Я никогда не готовила для людей, но раздобыла парочку человеческих рецептов и постаралась повторить их. Надеюсь, тебе понравится. Что вы не стоило? Ещё как стоило. В конце концов, это ведь ты вернула нам Соляриса. Всей ужин в честь вас обоих. Я вопросительно покосилась на Мелихер, не зная, как намекнуть её матери, что никакое это не возвращение Сола, а всего лишь часть нашего путешествия, в котором я была даже не инициатором, а виновницей. Но Мелихер в ответ только махнула рукой, мол, не бери в голову. Видимо, они с Солом поведали родителям лишь то, что не омрачило бы их долгожданную встречу. И вместе мы заняли два плетёных стула по соседству И безмолвный юноша, крутящий в пальцах свою серьгу, оказался прямо напротив. "Султан", позвала Мелихер раздражённым тоном, и кажется, пнула его под столом, судя по тому, как пошатнулись стоящие на эбеновой поверхности блюда. "Оторвись от своего отражения в тарелке и поздоровайся". Тот, кого звали Султаном, лениво поднял глаза. Я тут же вспомнила, что именно он спас нас с Солярисом и Кочевником из кипящего моря, и Мелихор настоятельно советовала поблагодарить его за это. Именно поэтому я, не дожидаясь приветствия, склонила голову и выпалила первый. Мелихор сказала, что это ты вытащил нас троих из воды, и что из-за нас ты утопил груз, который перевозил в сердце. Не передать словами, сколь я признательна за помощь и как сожалею о доставленных неприятностях. Прошу прими мои искренние извинения. Твоя великодушие достойно царства сидов и вечного пира, где рекою льются брага и вино. Молчание сельтана затянулось, и в какой-то момент мне показалось, что Мелихер предупреждала не зря, и он действительно не взлюбил меня с первой же секунды как Вельгар. Не сказать, чтобы я задавалась целью произвести на родственников Соляриса хорошее впечатление. Но сейчас, находясь среди них, Понимала, как отчаянно нуждаюсь в этом, нуждаюсь в том, чтобы меня приняли, чтобы сон не хлопотал ещё больше проблем в виде семейных ссор и разпрей, чтобы его семья не винила меня в их разлуке, и чтобы я сама поверила в то, что действительно заслуживаю его любви, какой бы она ни была. Именно поэтому, когда Султан вдруг запрокинул голову и рассмеялся, я испытала такое облегчение, что из груди вместо вздоха вырвался всхлип. А ставь манерность для своих ярлов и высокородных мужей, госпожа. Не знаю, что тебе там наговорила моя сестрица, но я совсем не сержусь. Но потопленный груз. Не беда. У драконов много времени и ещё больше драгоценностей, на которые всегда можно купить новые припасы. Подумаешь, слетал дважды туда обратно. Тем более, что ты здесь и ни при чём. Это ведь жемчужный дуралей, пренебрёг всеми правилами безопасности и ранами, нанесёнными чёрным серебром. Не будь солярис таким самонадеянным, ни вы, ни мой грусный пострадали бы. Так что ты всего лишь жертва его безалаберности. И как он только мог подвести такую прекрасную госпожу. Как и смех, голос у Султана был тягучим, как засахаренный мёд. Он единственный в их семье, не считая Сола. говорил без какого-либо шипения и акцента, будто тоже прожил среди людей больше 15 лет. Осмотрел Султан, подобно тому, как смотрят те самые высокородные господа, слишком уж откровенно и оценивающе. Это заставило меня неуютно заёрзать на стуле. Хоть мне и было не привыкать к пристальному вниманию, коля рождена принцессой будь готова, что каждый встречный станет тебя испытывать. Мелихорна наклонилась ко мне и прошептала: "Не верь. Султан никогда не упустит возможности насолить солу. Завидуют, потому что сам всегда мечтал быть жемчужным драконом, а вместо этого". Ауч. Ей в лоб прилетела маленькая продолговатая долька какого-то фрукта, похожая на почерневший и искукожившийся виноград. И Султан усмехнулся, закидывая точно такую же дольку себе в рот. Подумав, что лучше будет сохранять нейтралитет, я сосредоточилась на разнообразии блюд на столе. В основном они были фруктовыми или овощными. Или же в глиняном горшке булькал ещё горячий бульон, в котором плавали крупные куски говядины. В соседней миске лежали твёрдые зелёные стебли, от которых веяло пряной сладостью, а с другой стороны, в корзине, круглые комки ярко-жёлтого теста. Мелихор снисходительно подсказала мне, что первое сахарный тростник, а второе лепёшки из лимонной травы с начинкой из жаворонков. Даже не представляя, какой у всего этого вкус, я решила начать с чего-то попроще и указала на горшочек с мясом. Когда Альта, усевшись во главу стола, любезно спросила, что мне положить, оказалось, что в этом же бульоне плавал варёный картофель. Нейоны и, и мясо оказались такими пересоленными и острыми на вкус, что я всего лишь попробовав, на несколько минут перестала чувствовать язык. Куда поставить? раздалось искажённое эхо со стороны ветхих колонн. Я тут же выронила ложку, с которой и так едва управлялась правой рукой, и затаила дыхание в надежде увидеть Сола, но то был не он. Дикий, ты очухалась. И уже даже не похоже на труп. Как рука отращиваешь? И я тоже рада видеть тебя в добром здравии, кочевник, улыбнулась я счастливо. Даже в такую жару, какая стояла в сердце, он не изменял своей бобровой накидке, из-за чего пыхтел и потел, но не сдавался. Словом, кочевник выглядел совсем как прежде, будто бы не было того изнурительного путешествия, столкновения с городской стражей и падения в ледяную воду штормового моря. Единственное, что напоминало о случившемся, это гематома на его лбу. Пунцовый круг с неровными краями и фиолетовыми разводами до самых висков, откуда росла небольшая шишка. Не удержавшись, я потянулась к чавнику из-за стола и приложила к шишке ладонь, осторожно ощупывая. Кожа в том месте была немного горячее обычного, но не более того. Невероятно Неужели мясная диета и впрям делает людей бессмертными? Брысь, фыркнул кочевник, стряхивая с себя мою руку. Я не маленький и не бессмертный. Всего лишь стрела в голову попала, с кем не бывает. Скинув подбородок, будто это могло компенсировать нашу смешную разницу в росте, кочевник молча поставил противен запечённый форелью на середину стола, куда руку и указала Альта. От изумления я даже не заметила, как упала обратно на свой стул. Немыслимо. Неужели кочевник помогал ей накрывать на стол? Какое из божеств помогло Алте приобщить его к хозяйству? Я бы ему помолилась. А где мальчики, Мелихар? спросила Алта, когда кочевник взгромоздился в самом конце стола и принялся беззастенчиво оплетать куски говядины. Предварительно выловив их из глиняного горшочка прямо руками. Приборы, одна несчастная деревянная ложка, лежали на столе лишь у меня и у него. Но кочевник даже не думал ими пользоваться, нанизывая мясо на пальцы, как это делали драконы. Несмотря на то, что в результате за столом так делали все, кроме меня, Силтан демонстративно поморщился и пересел от кочевника на несколько стульев. Вельгары Солярис дерутся. Ответил Султан невозмутимо после того, как устроился на новом месте. Альта, методично накалывающая наматывающие серповидные когти, то что оказывается звалось фениками, ахнула, схватившись другой рукой за сердце. Её длинный изогнутый хвост, выглядывающий из-под трена платья, дёрнулся и ударил по краю стола так сильно, что едва не расколол его пополам. Дерутся? Где? Почему вы не вмешались? Никто не дерётся, матушка. Мы просто разговаривали. В сердце ёкнуло так сильно, что его удар зазвенел у меня в ушах. Я снова уронила деревянную ложку и рефлекторно вскочила со своего стула. Султан, сидящий сбоку, усмехнулся, но я не смотрела на него. Я смотрела только на Соляриса, вошедшего в обеденный зал и заลิзывающего раны. Заลิзовывал он их в прямом смысле. Прижимал покрасневшие костяшки пальцев к ко рту, водя по ним кончиком раздвоившегося языка, но заметив меня, отдёрнул руку и выпрямился. Альта закусила верхнюю губу, чтобы сдержать улыбку, а Мельхер издал многозначительное хе-хе на пару сльтанам. Кочевник же, капающий соусом себе на подбородок, закатил глаза. Только Вельгар, уわшедшему след за соусом, было абсолютно плевать. Если бы он, проходя мимо, не толкнул Соляриса в спину, неизвестно, сколько бы мы ещё стояли так, уставившись друг на друга в нерешительности. Ты что, окаменел? Проходи уже. Хоть Вельгар и обращался к Солу, но я восприняла это и на свой счёт. От всеобщего внимания у меня тоже ноги приросли к полу. Мне так сильно хотелось пренебречь всеми правилами приличия и заключить Сола в объятия. что пришлось сжать руки в кулаки, дабы сдержаться. Несмотря на ранения чёрным серебром и недавнюю драку со старшим братом, Сул выглядел как сыголочки. Ни на белой рубашке из блестящей ткани с вырезом до груди, ни на сизых штанах не было ни пятнышка крови. Рваных дырок впрочем не было тоже. Очевидно, Солярис, как и Вельгар, переоделся и привёл себя в порядок перед тем, как показаться матери. Это доказывали и волосы Сола, который он в какой-то веке уложил самостоятельно. Его глаза, подведённые красным, как на пиру вознесения. Рубин заговорил с Солярис первым, и хотя на с ним попрежнему разделял широкий стол, от того, сколь ласково звучал его голос, я почувствовала себя так, будто он всё-таки обнял меня. Тебе уже лучше? Да, гораздо. А тебе? Соляриский внук И на этом наше воссоединение завершилось. Заняв место напротив меня, которое столь удачно освободил Султан. Сол приступил к еде лишь после того, как Кальта начала возмущаться, что провозила из за сбором его любимого тростника целый день, а он имеет совесть воротить нос. Но Сол вовсе ничего не воротил. Он просто был слишком увлечён тем, что смотрел, как я с трудом жую перчённую и жилистую говядину. В это время он даже не моргал. Что действовало, мягко говоря, угнетающе. Однако стоило мне посмотреть на Солова в ответ, как он тут же отводил глаза и стирал с лица любые эмоции, хотя бы отдалённо напоминающие нежность. Вместо этого на лице его тут же приступало чувство вины. "Ну и каково это жить под одной крышей с моим младшим братом?" спросил вдруг Сейтан. Я не сразу поняла, что он обращается ко мне. К тому моменту все уже успели доесть корнеплоды с говядиной и потихоньку начали подбираться к десерту. Помнится, в детстве Солярис был просто невыносим, несмотря на то, что он самый хилый из нашего выводка. Ему всегда хотелось доказать обратное. Ох, сколько сородичей он искусал. Отца дважды вызывали к старшим из-за ученённых им беспорядков. Солярис рассказывал, что у него и друзей-то никогда не было. Их заменяли мы. его любимые братья. Конечно, прошло столько лет, наверняка многое успело измениться. Скажи, госпожа, как Соло обустроился в вашем мире? Ему удалось найти общий язык хоть с кем-нибудь из людей, не считая тебя. В тот момент я начала понимать, откуда растут ноги у ворчливости Соло. С такими братьями и впрям не уживёшься. Да и Мельхер явно предостерегал меня не просто так. Силтан был не таким милым, каким пытался казаться. Прекрасно понимая, что он хочет не столько впечатлить меня, сколько разозлить Солярис, я решила подыграть и изобразила неподдельное удивление. Солярис, кусачий и нелюдимый, какое непостижимое уму открытие! Я прекрасно лажу как с сородичами, так и с людьми. Просидел Солярис, насаживая на коготь корнеплод с такой силой, Что чуть не продырявил железное блюдо? Правда же, Рубин. Я серьёзно кивнула в ответ. В основном. И заметив, что мне удалось завладеть вниманием присутствующих, явно не ожидающих такого ответа, кочевник даже подавился. Я невозмутимо продолжила. Не считая моего отца, все при дворе любят Соляриса. Хоть он и предпочитает держаться подальше от государственных дел, но без него, а как без рук? Совсем Я бросила взгляд на свою неподвижную левую руку, замотанную в исцеляющий гелиос, и спрятала её под стол. Кочевник подавился во второй раз. Салярис множество раз спасал мне жизнь, а ещё он научился читать и писать на общем языке, и он неплохо играет в шахматы. "Читать и писать?" вдруг переспросил Вельгар, и едва я успела обрадоваться, что у меня получилось расположить его к солу. Как он надменно фыркнул. Драконам не нужно ни то, ни другое. Это вы, люди, умираете раньше, чем успеваете повидать мир, и забываете даже что ели на завтрак. Мы же передаём знания из уст в уста, от старших к младшим, и храним в своей памяти больше, чем могут вместить в себя все человеческие библиотеки. То, что Солярис сподобился опуститься до таких занятий, как книги и письмо, свидетельствует лишь о его падении как сородича. Вельгар Альта всего лишь назвала сына по имени, и голос её не таил никакой угрозы, но Вельгар всё равно замолчал и подобрался, уронив взгляд в свою тарелку. Перенимать традиции людей это не падение. Мы ведь все переняли их язык, и их форму. Да, и на мой взгляд, это было ошибкой. Не начнём мы уподобляться людям. Не было бы войны, не было бы трагедии, не было бы смерти малыша Юты, попытался поспорить Вельгер, но тут лицо Альта исказилось при упоминании покойного сына. Сетуя на одни последствия, не забывая о других. Благодаря людям мы решили проблему нехватки места в сердце и обрели развитие. Останься мы в первородной форме, так бы и жили на поводу диких инстинктов. Это тело даёт нам власть над собственной природой, возможность мыслить и созидать, исследовать и постигать. Вот в чём заключался истинный смысл нашего союза с королевой Дейрдре. Это не мы подарили людям покой, а они нам. Но ты, Вельгар, всегда можешь присоединиться к свободным сородичам в диких землях, которые не меняли свою форму уже десятилетия. Из-за этого они не умеют ни разговаривать, ни изобретать, и интересуются одним лишь полётом до добычи пропитания. По-твоему, такая жизнь лучше? Ещё прошлая королевская вёльва Виланда рассказывала мне, что драконы не всегда умели обращаться в людей. И до той поры у них не было ни стеклянных огней, ни лифтов, ни той повязки, что прямо сейчас возвращает мне руку. mass людей собственная человечность всегда терзала и удручала а вот драконам она подарила ключ от двери что вела не к небесам а к самим звёздам однако я даже подумать не смела что драконы будут так благодарны нам за это от этого война которую развязал мой отец казалась ещё более подлой и мерзкой не слушай султана Сказала мне Альта, заботливо накладывая в мою тарелку ещё говядины в бульоне, хотя я не доела предыдущую порцию. Солярис никогда не был невыносимым. Наоборот, он был таким стеснительным и кротким, что даже из скорлупы выбираться не хотел. "Мама, пожалуйста", простонал Солярис. Кажется, если бы он знал, что вместо Силтана слово возьмёт Альта, то не стал бы затыкать брата. Я же молча выстаرجствовала. Узнать о прошлом Соляриса из первых уст, когда он сам столько лет ограничивался лишь сухими да и нет, было всё равно что обучиться сокровенному ритуалу сейда. Он ведь говорил, что вылупился в разгар рока солнца, продолжила Альта, делая глоток тамариндного сока, кисло-сладкий вкус которого напоминал забродившее яблоко, а мякоть прилипала к зубам. Ох, вот это был праздник. Именно поэтому мы так его и назвали, в честь того, что подарило нам долгожданного сына. Соляриус невероятно поздний голубчик. К тому моменту, как он созрел увидеть этот цвет, его братья уже вовсю рассекали небо. Почти 400 лет нежился в скорлупе и даже не думал вылезать. Я всерьёз начала беспокоиться, не окаменeal ли он там? Захихикала Анна. Мама Вспыхнул соус снова, и я впервые увидела, что он был того же цвета, что и кровавый янтарь в рубиновом лесу. Здесь нечего стыдиться, Солярис. Рождение любой жизни это таинство, а рождение драконов ещё более редкий. От того ценный дар, улыбнулась Альта. В ваших книгах написано, что наши женщины могут откладывать яйца только раз в 500-600 лет. И никогда не знаешь, сколько яиц будет в кладке на этот раз. Одно или 10? Иногда из одного яйца и вовсе вылупляются сразу два идентичных детёныша, как мои мальчики, Виллиал и Асиллиал, которые сейчас странствуют далеко отсюда. Кстати, говорят именно поэтому союз дракона с человеком бесплоден. Внёс свой лептосельтан, потянувшись к горке фиников. И несмотря на то, сколь неуместен был переход к этой теме, я учтиво сделала вид, что не заметила в этом провокации. Драконицы даже забеременеть с ним могут от человека мужчины. А вот человеческую женщину ейцу просто-таки разрывает на части. Слышал один из старших, некогда пытался зачать с принцессой людей. Так её кишки потом неделю со состянца скрипали. Было что-то вроде фонтана. И набив мясом рот, он задёргал в воздухе сальными пальцами. Моё воображение невольно дорисовало эти брызги крови, что Султан пытался изобразить, и как бы я ни старалась сохранить хладнокровие, горло подкатил ком. "Яйцо формируется прямо в женской утробе?" уточнила я, сглотнув. Это объясняло, почему никто из людей никогда не встречал полукровок. Несмотря на грязные и унизительные сплетни, ходящие вокруг женщин, деливших ложи с драконами. Это же объясняло и то, почему Висталка так стыдливо прикрывалась платком, когда я в детстве спросила её, а нельзя ли примирить людей и драконов, поженив их, чтобы родился общий ребёночек. Похоже на то, пожал плечами Сейтан. То, что оно формируется, не такая уж проблема, а вот то, как оно потом выходит наружу, Сил там достаточно. Я вовсе не к этому заговорила о рождении. Ты чего есть, перестала, милая? Заботливо осведомилась Альта, как назло придвинув ко мне горшочек с говядиной. Тебе не понравилось? Мы думали, люди такое любят? Действительно, что не так, Руби? саркастично воскликнул Соль, пародируя голос матери. Разговор о яйцах и мучительной смерти ведь так разжигает аппетит. Он всплеснул руками и едва не вывернул миску с кашей на мелихр, уже вовсю уничтожающую сахарный тростник. Её все эти разговоры мало заботили, как и кочевника, вылизывающего уже третью по счёту миску. "Госпожа", снова необычайно весело подал голос Сейлтан и потянулся ко мне через стол. Его солнечные волосы всполохнулись, выбиваясь из золотых заколок на висках. "А ты знала, что хватит?" Рявкнул Солт так резко, что даже я вздрогнула. А Альта снова взмахнула шипастым хвостом и недовольно сощурилась. "Думаешь, никто не понимает, что ты делаешь?" "А что я делаю?" захлопал Султан глазами, изображая невинность так хорошо, что даже я почти ему поверила. "Ты что, ревнуешь, Марийат? Я просто пытаюсь развлечь нашу гостью." Рубин для меня то же самое, что маленькая сестрёнка. И ведь всего сколько? Лет 20. Драконы в этом возрасте ещё даже летают коса. Думать о ней в ином ключе было бы просто омерзительно. Ты так не считаешь? Как и ожидал, точнее, надеялся. Сейлтан, терпение Соляриса лопнуло. Его стул со скрипом отлетел, когда он встал. Сейтан же остался сидеть в той же расслабленной позе, с раскинутыми руками и скрещёнными ногами, даже сейчас умудряясь смотреть на младшего брата сверху вниз. И именно в этот момент я вдруг поймала себя на мысли, что пускай семья Солов не может обойтись без ругани и часа, но это всё-таки семья. Общий дом, общий ужин, одни глаза и волосы, одно упрямство. Одна кровь. Даже их скандалы заставляли меня не переживать излица, а улыбаться и тоскливо перебирать пальцами абрикосовый муар. Такое же чувство я испытывала, глядя на Лео и Матти. Какая бы пропасть ни разверзлась между ними с годами, они всегда будут друг у друга. А я всегда буду одна. Тебе повезло, Солярис, произнесла я. Решив положить конец ссоре, Игуман с парящих драконов, к которым в какой-то момент подключился даже кочевник, резко улёкся. У тебя замечательные родные. Я говорила это от всего сердца, не позволяя ноющей боли в подреберье осквернить мой счастливый тон. Тем не менее, Солярис всё равно сел обратно на поднятый стул с таким видом, будто я упрекнула его. Сигтан тоже притих и, кажется, даже прозрел ненадолго. Подперев одной рукой подбородок, второй он принялся крутить в бронзовых когтях свою серьгу, дёргая за стёжку. Альта, оглядев воцарившийся порядок, улыбнулась и облегчённо обмякла. Даже её хвост упал на пол, словно решил вздремнуть. Только Вельгер никак не отреагировал, ни на конфликт двух братьев, ни на мои слова. Ну вот, Кочевник был единственным, кто испустил разочарованный вздох, швырнув в миску обглоданные говяжьи рёбра. Как всегда, испортило мордабой. А у тебя есть братья или сёстры, Рубен? спросила Мелихер неожиданно. И я покачал головой, делая глоток тамариндового сока. У людей их часто нет. Человеческие женщины почти всегда являются на свет лишь одно дитя за раз, максимум двух. Как ваши братья Велиал и Асиэль? Многие из них умирают в детстве из-за болезней, а иногда в родах умирают даже сами женщины. Я не собиралась напрашиваться ни на жалость, ни на распросы, поэтому ловко свела разговор к человеческой природе. Но Мелихер не клиннула на это, не то из принципа, не то из-за собственной бесхитростности, а как же энаряд, названные брат и сестра. Перевёл Султан Ленива, продолжая теребить серьгу, Названная сестра. Воспоминание о Матиоле, вынужденно отвергнутой мною и брошенной в Дейрдре, оселено языки кислотой, как будто я снова глотнула тамариндового сока. Да, у меня была названная сестра, чья мать была моей кормилицей. Мне пришлось её оставить. Увы, по-настоящему наследница трона не может позволить себе иных уз, кроме политических. Что за вздор! "Воскликнула Мелихер, исхватив меня за руку, воздела наши сцепленные ладони над головой. Вот покажу я тебе сердце, и ты сама попросишь меня стать твоей энаряд. Скажу сразу, я согласна. Теперь ты от неё не отделаешься", усмехнулся Султан, повернувшись, чтобы посмотреть на меня, нарасчитый сочувственным взглядом. У Мелихер нет не только сестёр, но и подруг. потому что из-за своего излишнего дружелюбия она вечно лезет туда, куда не просят, или нечаянно влюбляет в себя сородичей, в которых уже влюблён кто-то ещё. С ней попросту страшно дружить, так что будь осторожна, она как репейник, не отвяжешься потом. А он злой и противный, как морской угорь, всё из-за чешуи, золотой, но не жемчужной, прошептала мне на ухо Мелихер, и Султан метнул на неё убийственный взгляд. Родиться золотым драконом почти такая же честь, как родиться жемчужным или соленым. Ключевое слово почти. Золотая чешуя ведь не чистая, это смесь жемчужной и металлической. Подразнило его мелихр, покусывая коготь, к которому пристало лимонное тесто, когда она принялась ковырять недоеденную лепёшку пальцем. Салярь, кажется, обрадовался, что наконец-то перестал быть главным объектом дискуссии. даже наконец-то начал есть с удовольствием хоть и не притронулся к мясу, но зато умял за 5 минут все 8 лимонных лепёшек, которые остались в корзинке. Плечи его опустились, а когти, застрявшие в ходе перепалки с Сейлтаном, втянулись обратно. Когда он наклонился под стол, чтобы подобрать упавшую салфетку, белоснежные волосы с перламутровым отливом, действительно напоминающие жемчуг, упали ему на лоб. И мне жутко захотелось перегнуться через стол и поправить их. Я почти решилась на это, когда чей-то стул снова отодвинулся от стола. Вергер Альта взглянула на подорвавшегося сына. Что такое? Чужак, сказал он, глядя в ту часть обеденного зала, что была закрыта развивающейся голубой тканью. Не сородич. Человек. Нет, люди. Люди все встали, и я в том числе. Несмотря на то радушие, с которым меня приняла большая часть семьи Соляриса, вряд ли визит в сердце подобных мне был обыденным явлением. А учитывая, что Вельгар произнёс не человек, а именно люди, невозможная, но страшная догадка просилась сама собой. То были люди Ярлодано или люди отца? Кто-то, кто тоже каким-то чудом смог пересечь кипящее море и сделал это, практически следом за нами. Вряд ли такое могло быть обычным совпадением. Ты ждёшь здесь, сказал мне Солярис, и это была не просьба. Вильгер, как глава семейства в отсутствие отца, уже нырнул под голубую штору. Альта и Мелихер последовали за ним, в то время как Силтан не сдвинулся с места. Только облокотился о стол, качая в руках кубок с соломенно-коричневым соком, напоминающим мне фильтрованный эль. Кочевник же, играя уже обнажённым топором, подошёл к солярису. Они будто научились понимать друг друга без слов за это время. Стоило мне шагнуть к шторе за остальными, как будто закрыли её от меня стеной. "Я не собираюсь ждать", возмутилась я. "Если эти люди пришли за мной, Если эти люди пришли за тобой, я убью их, спокойно отозвался Сол, и руки его стремительно поросли белоснежной чешуёй. Второй раз я тебя не подведу, драгоценная госпожа. Во второй раз ты о том падении в море, в Солярис я не виню тебя. Ты, может и нет, но я себя, да. Это глупо, если ты таким образом решила извиниться, то вовсе не... Мы не хотели. Стой, где стоишь, прошу. Да нёсся 60, куда ты из-за шторы виск, заставил моё сердце зайтись. По спине потёк пот, несмотря на жару, он был ледяным. Не раздумывая более ни секунды, я оттолкнулась от своей дороги кочевника и проскочила под голубую штору. В этот раз Солярис не стал препятствовать мне, потому что тоже узнал этот голос. за развивающимся лоскутом ткани тянулся очередной пещеристый туннель, в конце которого виднелись просвет и мельтешащие силуэты, будто туннель вёл прямо в центр густонаселённого города. Очевидно, в драконьем гнезде не было дверей, от слова совсем, даже на входе. Визги и рычание, однако, доносились не снаружи гнезда, а изнутри, из комнаты, в которую ответвлялся коридор Все вещи в ней покрывало толстый слой пыли и песка, что сыпался с шершавых, пошедших трещинами стен. Альта переминалась на пороге, наблюдая за всем издалека, как и обнимающая её мельхир, и было несложно догадаться почему. Все вещи в комнате, детские игрушки. Комната принадлежала маленькому Юте. Не тронь, я не шучу. Вот оказывается, почему драконы так благодарны людям за их обличие. И почему предпочитает не менять его даже дома? Но зачем, тем не менее, строят такие большие комнаты? Прямо в центре детской стоял огромный дракон с чешуёй чёрной, как дёготь, от чего даже прорези и грани этой чешуи были неразличимы. Хвост с кривыми и изогнутыми гребнями, напоминающими серпы, извивался так сильно, что подойди я слишком близко, рисковала остаться без головы. А прямо подоскаленной мордой дракона лежал кудрявый бледный юноша, истекающий кровью, что ручейками бежала по его ногам, сквозь свежие полосы от когтей. Его закрывала собою устроенная девушка в разодранном тёмном плаще, размахивая перед собой снятым бушмаком с острым каблуком. Назад снова завопила Матиола, пытаясь отогнать Вельгара от раненого Гектора. Глупые девицы. Ты правда думаешь, что тебе это поможет? Я в изумлении уставилась на дракона, чей глаз, пусть и звучал как рык, но отражался в моей голове эхом человеческой речи. Всё это время я думала, что могу понимать лишь Соляриса из-за нашей связи. Но нет. Вельгера понимала не менее отчётливо. Кто принёс вас в сердце? Кто посмел? Прошу прощения. Это был я. ответил Султан, очтившись на пороге рядом с матерью. Не обращая внимания на её ахание, он дряхнул головой так, чтобы его золотая серьга замерцала на свету, выглянув из-под золотистой копны волос. Они предложили мне достойную плату. Только глянь на эту серьгу. Это же ракушка Lytaxis, один из редчайших видов. Её ещё называют славой морей. Я не мог устоять. Так вот откуда ты её взял? ахнула Мелихар. Аврал, что купил на базаре гадёныш. Вельгар замер от услышанного, и в этот момент ему по морде прилетело башмаком. Матиола плакала, её лицо раскраснелось от слёз, а руки тряслись, но она продолжала защищать Гектора и наверняка даже напала бы на Вельгара первой ради того, чтобы попробовать спасти брату жизнь. Но я кинулась вперёд и встала между ними. Руби выдовила мацеола и тут же рухнула на колени, когда я расставила руки и загородила их с Гектором от раскрытой пасти чёрного дракона. Руби. Рыбаки верят, будто латиаксис приносит удачу. Кажется, они правы. Застать такое веселье и есть истинная удача, засмеялся Султан, хлопнув в ладоши. Его проказливый вид, как и сравнение мельхирсооскольским морским угрём, полностью оправдывали себя